Глава 11. Дело седьмое Открыв глаза, хмуро смотрю на потолок комнаты. Снова кошмар, как и уже многие ночи до этого. В этот раз он стал еще четче. Казалось, что вот-вот еще немного, и я смогу наконец-то понять, что в нем происходит. Что за силуэт? Чего он хочет от меня? Почему мне каждый раз снится одно и то же? И когда, казалось бы, ответы уже скоро будут получены, в сон ворвался настойчивый стук и разбудил меня. «Ты узнаешь, кто там?» — сонно спросила Ране, когда в дверь снова застучали. «Узнаю», — отвечаю, тяжело вздохнув и поднимаясь с кровати. Не выспался совершенно. День был непростым. Пока разобрались совсем, пока лег... И мало того, что заснул совсем недавно, так еще и кошмар этот. Бросив взгляд в окно, убеждаюсь, что там еще кромешная темень. «Чего надо?» — спрашиваю, выставив перед собой магический щит и распахнув входную дверь. Но за ней оказался не какой-нибудь убийца или еще какой-то недоброжелатель, а горхат. И с одной стороны это радует, но с другой... Значит, в городе произошло что-то важное, раз его послали ко мне посреди ночи. И вряд ли это важное, нечто хорошее. Что случилось? Спрашиваю еще раз, убирая щит. Склады с запасами, сделанными по вашему приказу, кто-то сжег четыре из них. Когда? Пару часов назад. Охрана. Я приказывал выставить у каждого такого склада стражников, чтобы оттуда не воровали. — Их нашли мертвыми, — ответил парень, хмуро смотря на меня. — Капитан поднял стражу по тревоге, а меня отправил к вам. — Да, плохо дело. Кто же мог решиться на такое? Ладно, если бы склады были без охраны сгорели, бывает. Но ведь кто-то перебил стражников. Значит, не случайность и не чья-то мелкая шалость. Мы еще толком не успели прийти в себя после вчерашней атаки твари, а тут уже новые проблемы. «Эх, жди внизу, скоро спущусь», — говорю ему и закрываю дверь. Вернувшись в спальню начинаю быстро одеваться, Ране уже снова уснула, поняв, что ничего срочного для нее, скорее всего, не будет. «Будить ее не решаюсь. Пусть спит дальше. Хоть кто-то из нас выспится. Мне же, очевидно, сегодня больше поспать не удастся». Снарядившись, прогоняю по телу поток энергии, немного взбадриваясь, и выхожу из номера. «Рассказывай все подробности, что известно на данный момент?» – спрашиваю Горхата, найдя его в ресторане на первом этаже и выйдя вместе с ним на улицу. Пока ничего конкретного, стража только начала работать там. К нам прибежали люди и рассказали о крупных пожарах в районах, где были эти склады, горело что-то большое. Капитан приказал отправить людей и проверить все. Часть стражников вскоре вернулась и сообщила, что горят склады. Остальные их товарищи остались на месте следить за обстановкой. После этого капитан поднял всех по тревоге и направил туда больше сил. «Дальше я рассказывал уже», — ответил он, видя меня в нужном направлении. «А откуда известно про убитую охрану?» «Так, нашли их. Они лежали на земле перед складами». «Просто лежали?» «Я не знаю», — слегка раздраженно ответил парень. «Понял, ладно, еще что-нибудь». «Нет», — отрицательно помотал он головой. «Ты сказал, что их сожгли пару часов назад, и столько времени никто ничего не видел?» «Да, конечно, видели, но вначале, скорее всего, пытались потушить своими силами. Потом, пока к нам прибежали, пока наши отряды сходили туда, и стражники вернулись, подтвердив, что все так, вот пара часов и прошла». «В придачу к этому там же нежилые кварталы». «Ясно», — отвечаю, не совсем удовлетворенный его ответом. «Но большего я от него сейчас, скорее всего, и не добьюсь. Скоро сам все увижу». Идя по ночным улицам города, всматриваюсь в ту сторону, где должен быть ближайший склад, но не вижу и малейшего признака пожара. «Странно. Фарген город пусть и большой, но пожар обычно далеко видно, особенно если он сильный». Пока идем и есть время, прогоняй в уме вчерашнюю встречу с паладинами из Ордена Ране. Как я и хотел, встретился с ними. Десять человек. Все мужчины. Ни одной женщины. Закованы в латы, как у Ране. И также вооружены. Хмурые, неразговорчивые. На мои вопросы отвечали, пусть и нехотя. Сказали, что прибыли по приказу ордена нам на помощь и будут тут находиться, пока не решится вопрос с прорывом грани или пока их не отзовут отсюда. Раны их разместила, никаких просьб или требований у них не было, все нужное у них с собой. На этом наше знакомство как-то и закончилось. Я не стал им надоедать с какими-нибудь вопросами и пошел к специалистам по грани. Те же были вовсю заняты какими-то своими делами, им было не до меня. Лишь ответили, что вылазка к прорыву была не зря, и необходимые данные они получили, но пока ничего не могут сказать, им нужно все хорошенько обдумать, лучше спрашивать их об этом хотя бы завтра. Выныриваю из мыслей, расслышав доносящиеся голоса, много голосов. Однако по-прежнему никаких признаков пожара, ни огня, ни дыма, разве что может слегка горю пахнет. Но это и близко не то, что должно быть при пожаре на складе битком набитом товарами. Пройдя еще несколько зданий, мы наконец вышли к нужному складу. Что ж, я ошибся. Он и в самом деле горел. Причем не просто горел, а сгорел почти дотла, остались лишь обгоревшие огрызки стен. И почему я ничего не видел? «Все просто. Тут работали маги. Они быстро потушили его водяной магией, а дым и гарь разогнали заклинаниями воздуха. Почему я так решил? Пусть все здесь уже и закончилось, но несколько магов тушили тлеющие угли и гоняли воздух, разгоняя даже намек на дым и вонь. Кроме сгоревшего склада вижу и лежащие тела стражников. Пятеро. Их оттащили немного в сторону, чтобы не мешали, и сложили в ряд». Оглянувшись по сторонам, замечаю, здесь и капитана стражи. «Что скажете?» – спрашиваю, подойдя к нему. «Ничего хорошего. Сгорело четыре склада. Все были в разных частях города. И, разумеется, товары, которые находились там, тоже сгорели. Подожгли склады, где было горящее содержимое. Провизия, одежда, какие-то хорошо горящие материалы. Охрана была убита. Их еще никто не осматривал». Похоже, они пытались сражаться с нападавшими, однако проиграли. И всех что-то собрало в одном месте, где потом и произошел бой. «Такая картина на всех складах?» Спрашиваю, когда капитан замолчал, мрачно смотря на лежащее тело стражников. «Судя по докладам, да. Неужели склады никто не пытался потушить? Это не жилые кварталы. Пока увидели, пока поняли, что происходит». Как я понял, некоторые пытались потушить, но ничего не смогли сделать без магии. Обычных ведер с водой было слишком мало для этого. Когда же наконец-то здесь появились наши маги, было уже слишком поздно. «Есть идеи, кто это сделал?» В ответ капитан молча пожал плечами. «Так, вы продолжайте работать. Опросите жителей ближайших кварталов. Может, кто-то что-то видел». Также постарайтесь выяснить, пропало ли содержимое складов, или же их сожгли вместе с ним. Хорошо, сделаем. А вы пока чем займетесь? Осмотрюсь здесь. Осмотрю тела погибших. Потом схожу на другие сгоревшие склады. А дальше видно будет. Отвечаю ему, и развернувшись, иду к лежащим на земле трупам. — стоит ли вам этим заниматься? — донесся мне в спину его голос. — А кто, если не я? спрашивая, обернувшись. «Просто вы же теперь бургомистр?» «Не очень уверенно произнес он». «Ерунда. Если у меня получится ускорить поиски тех, кто сделал все это, отлично. А если нет, что ж, зато займусь привычным делом, а то все эти бургомистрские заботы полностью погребли меня под собой». Снова развернувшись, продолжаю идти к телам. «Итак, что тут у меня?» Встав перед телами, внимательно рассматривая их. Все стражники в обычном снаряжении. Оружие достать успели. Присев рядом с ними, обшариваю тела. И они достали не только мечи. Успели использовать и имевшийся у них запас боевых артефактов. Их должно было быть у них по паре штук. Также двое из них даже успели взяться за ножи. Судя по ранам, погибли не сразу. Успели немного побороться за свои жизни однако все равно проиграли. Их зарезали в ближнем бою или магией, никаких стрел или еще чего-то стрелкового. Причем магия была лишь определенная, оставляющая после себя разрезы. Никаких ожогов или обморожений, кожа у погибших обычная, ни малейших следов чего-то подобного. Закончив с таким осмотром, магически прощупывая их. Хм, следов магической энергии на них не ощущаю, раны чисты. Похоже, их убили в ближнем бою, не магией. Энергия грани тоже чиста, ничего подозрительного. В задумчивости, поднявшись на ноги, начинаю обходить округу, пытаясь заметить какие-нибудь следы. Безрезультатно. Следов крови не видно. Да и если и были, то их давно размыло водой. От заклинаний тут остались те же лужи и затоптали тут все знатно. Следов снаряжения тоже не видно, хотя, учитывая, что стражники использовали атакующие артефакты, следы должны быть, однако их не видно. Все заклинания попали в цель. Это кто ж тогда напал? Явно необычное отребие, а кто-то неплохо снаряженный с магическими щитами. Трупов нападающих, конечно же, тоже не видно». Или их забрали с собой выжившие, или же никто из них не погиб. На всякий случай заглядываю на соседние улицы. Вдруг там что-то будет. Но нет, так ничего и не найдя, возвращаюсь к сгоревшему складу и обхожу его по кругу, осматривая и прощупывая магически. Внешне ничего не понятно. Одно сплошное пепелище. Если какие-то следы были, то пламя, а потом и водное заклинание, все уничтожили. К сожалению, тоже можно сказать и про магические следы. Если тут что-то и было, то действия магов, тушивших пожар, все смазали. Теперь не разобрать, что здесь к чему. Но, думаю, тут не обошлось без магии. Слишком быстро сгорел склад. И слишком сильно от него, можно сказать, ничего не осталось. Пусть он горел несколько часов, но... не знаю. И все это вообще не радует. Никаких зацепок пока кто стоит за этим, кто решился на подобное. Так-то вариантов не особо много. Бандиты, хотя не совсем понятно, зачем им это. Но возможно. Если выяснится, что со складов вывезли все товары, то они будут первыми подозреваемыми. Богачи, которым я своими действиями как раз сильно оттоптал все, что только можно. Могли мне они так отомстить? Да. Пусть для меня это и очень странная логика – Ведь они навредили лишь городу, а не мне. Но, тем не менее, понять ее я могу. Правда, я не могу понять, на что они надеялись. Это же насколько нужно быть бесстрашным или идиотом, чтобы сейчас лезть на меня, когда на моей стороне вся стража города, пять тысяч армейцев, каратели. Стоит нам выйти на того, кто это сделал, и его ничто не спасет. Ни деньги, ни охрана, ни еще что-то. Разве что он успеет сбежать из города к тому моменту. Слишком самоуверенный, думает, что все проделал чисто, у нас ничего не получится найти. Или же, наоборот, охваченный эмоциями. Родственник кого-то, кого я приказал арестовать, и в порыве этих эмоций решил мне хоть как-то отомстить. Какая-то хлипкая версия, но тоже возможно. Люди под эмоциями бывают очень непредсказуемыми. И остается еще третий вариант культисты. Сомневаюсь, что такое событие, как настолько крупный прорыв, могло остаться ими незамеченным. А зная их неадекватность, они вполне могли решить помочь тварям грани одержать победу. Им же ведь даже не нужно вступать с нами в открытое противостояние. Хватит и таких вот ударов из-под тяжка. Но есть один момент. Сейчас из города в основном уезжают, они приезжают в него. Я даже не знаю, есть ли вообще такие люди, не считая торговцев». И отследить сейчас пребывающих должно быть не так уж сложно. Или культисты были здесь давно, а сейчас просто решили начать действовать? Вполне возможно. Хотя есть еще и четвертый вариант. Собственно, сами твари грани. Могло какое-то их количество незамеченными проникнуть в город? Вполне. Те звери-невидимки же проскочили. Так почему бы еще кому-нибудь не просочиться сквозь нашу оборону, пока мы были заняты другим, а сигнальная сеть, раскинутая вокруг стены, вышла из строя из-за пробития стены? Этот вопрос я тоже выяснил. Как же так получилось, что невидимки проскочили за стену? И все оказалось просто. Каратели, когда ставили сигнальную сеть, повесили ее на стену. Когда стена получила серьезное повреждение, то и сеть не смогла полноценно функционировать. Теперь им придется переделывать ее, беря в расчеты возможность того, что стена может вообще рухнуть. Правда, если это сделали разумные твари грани, почему именно склады с продовольствием? Почему не атаки на какие-то более важные городские объекты? У них мало сил, так хватило же, чтобы одновременно перебить охрану четырех складов. А на большинстве объектов в городе охрана не сказать, что серьезнее. Размышляя о том, кто же стоит за этим, поймал горхата, который бродил вокруг склада, и сказал ему вести меня к следующему. Пока шли, продолжал прокручивать в уме разные версии, так и не получилось отбросить хоть одну из них. Слишком мало информации. Добравшись за полчаса до следующего склада, застали там такую же картину, как и на предыдущем: пепелище вместо склада, обгоревшие грызкие стены, тела охраны, оттащенные в сторону. Пусть внешне никаких отличий не было, но нужно все равно проверить все. Найдя командира стражников, находившихся здесь, расспросил его обо всем, но ничего нового он не сообщить не смог. Тогда занялся самим складом и телами погибших. И примерно те же самые результаты. Разве что тут стражников убили гораздо быстрее. За оружие взяться смогли лишь двое из них. И на их телах только по несколько ран. Никаких следов граней или магии. На пепелище склада та же история. Проверив все, что мог, отправился дальше. Третий склад, четвертый. Потратив еще часа два, а так ничего и не добиваюсь. Везде одно и то же. Ничего нового. Никаких зацепок или следов. Может, что-то и было, но теперь этого уже не найти. Слишком много всего произошло с того момента, и слишком много людей там потопталось. «Знаешь, где сейчас находятся трактирщик и аристократ?» – спрашиваю Горхата, смотря мрачным взглядом на пепелище последнего склада. «Раз обнаружить ничего не вышло, значит, буду проверять имеющиеся версии, одну за другой. И начну с самой очевидной и простой в проверке». «Думаю, что да. После того, как вы приняли помощь бандитов в защите города от твари, они часто проводят время вместе, временно объединив свои усилия. И часто их можно найти в одном хорошем трактире. Хорошо, веди туда». Еще полчаса ходьбы по городу. Уже начался рассвет. Нигархат привел меня к трактиру в среднем городе. «Нам сюда», – произнес он, указав на большое одноэтажное каменное здание – с красивой вывеской в виде пивной кружки. «Капитан, есть что по содержимому складов? Оно было там?» – спрашиваю в артефакт связи, активировав его. «Пока проверили только два склада. Сложно точно сказать, но, похоже, там находилось гораздо меньше товаров, чем должно было быть. Возможно, многое бесследно сгорело. Мне нужно время, хотя бы еще несколько часов. По допросам людей пока тоже нечего сказать. Никто ничего не видел». «Я понял. Продолжайте работать». Отвечаю ему и, открыв дверь трактира, прохожу внутрь. Магический доспех активирован. К неожиданностям готов. Может, это и не самая лучшая идея. Действовать вот так, в лоб. Но у меня нет ни времени, ни желания осторожничать. Нужно как можно скорее найти виновных, пока они еще что-нибудь не натворили. Зал отлично освещенный, не немаленьких размеров. Длиннющие столы и лавки. Чисто, добротно. И в самом деле весьма неплохое место. Людей здесь сейчас уже немного, но все еще есть. В том числе вижу за одним из столов помощника-трактирщика. Кроме тех, что в зале, судя по поисковому заклинанию, еще десяток человек есть в других помещениях. «Трактирщик здесь?» – спрашиваю, подойдя к его помощнику. Внимательно посмотрев на меня, он неуверенно кивнул. «Позови, есть разговор». Вскочив из-за стола, он бегом бросился к двери за барной стойкой. Несколько мгновений ожидания, и дверь снова распахнулась, выпуская из себя трактирщика и аристократа. Вот так сюрприз. Не думал, что их в самом деле получится застать здесь вдвоем. «Господин Констебль», — вежливо поздоровался аристократ, когда они подошли ко мне. «Что-то случилось?» «Случилось. Кто-то сжег четыре склада в городе. Склады, где были товары, которые закупили по моему приказу для нужд города и его обороны». Говорю, пристально всматриваясь в них. И, конечно же, не забыв про нужные заклинания. Не все, но самый минимум наложил на них. Хватит, чтобы точно понять, врут они или нет. «Когда это произошло?» «Сегодня ночью. И мы здесь причем? Спросил трактирщик, то ли в самом деле неподдельно удивившись, то ли отлично изображая удивление. «У меня есть подозрение, что это могли провернуть бандиты. Похоже, что перед тем, как поджечь, со складов вынесли часть содержимого». «Вижу, как трактирщик напрягся. Неужели он замешан?» «Спокойно», — положил руку ему на плечо аристократ. «Господин Констебль, мы не идиоты, чтобы так поступать». «Мы сами предложили свою помощь в защите города, и поступать сейчас вот так — это... даже не могу подобрать слово». «Херня полная!» — зло произнес трактирщик. «Предложили. Не отрицая очевидного. Но ваши люди могли соскучать и взяться за старое, тем более, что в последние дни у них появилось много свободного времени. Могли начать приходить к ним глупые идеи и мысли». «Глупости!» — отмахнулся аристократ от этого предположения. «По вашим словам, чтобы такое провернуть, нужен не один или два человека, а гораздо больше, и о таком мы бы точно знали. И, насколько знаю, вы же выставили охрану у складов». «Верно, выставил. Всех убили». «Всех?» — удивился аристократ. «Да». «Вот даже как!» — задумчиво пробормотал он. «Констебль, это не мы», — произнес трактирщик, кажется, успокоившись. «Нам нет смысла заниматься такой хернёй. Мы отлично понимаем, для чего были эти склады и что на них находилось. Если на то уж пошло, мы лучше потрясли бы богачей. Они слишком зажрались. Да и ты на них сейчас осерчал». Меньше проблем, меньше сложностей, больше прибыли. Но браться за твои склады – нет. И вдобавок к этому, товары, находившиеся там сейчас, не самые удобные для сбыта. А спрятать их на время, пока все не утихнет – не самая простая задача. Да и делать это где-то в городе – не лучшая затея. Кто знает, что тут будет уже завтра. Слишком все рискованно. Не врут. Аристократ искренне удивлен, трактирщик удивлен и взбешен, хотя последнее начало уже стихать. Похоже, они в самом деле не знали про это. Так что или бандиты тут ни при чем, или же конкретно эти двое не знали. А если так, тогда это инициатива кого-то мелкого. Если, конечно, это вообще бандиты, в чем я и сразу сомневался, но до сих пор продолжаю. Ведь они правы, чтобы провернуть все это быстро, требовалось немало людей. Ладно, еще перебить охрану и сжечь склады, но ведь нужно было еще и вывести товар. А это люди, много людей, и силами какой-то одной небольшой банды такое не провернуть. Нет, если бы что-то подобное затевалось, то трактирщик с аристократом узнали бы, донесли бы им. Я должен был убедиться, вы на всякий случай потрясите своих людей, мало ли, и заодно поспрашивайте своими способами, может, кто что видел или знает. «Сделаем!» — только и произнес трактирщик, развернувшись и идя обратно. Аристократ лишь кивнул мне напоследок и пошел следом за ним. Закончив разговор, выхожу из трактира. Что ж, эта версия ничего не дала, хотя, откровенно говоря, я и не надеялся на нее. Слишком уж она была нелогичной, очевидной, но проверить нужно было. Возвращаемся в центральное отделение стражи. Говорю Гархату, который молчаливой тенью все время был со мной. А что там? Богачами же занимались, которых арестовали по моему приказу. Не знаю, но они точно в тюрьме. Капитан, вы на связи? Спрашиваю того, пока мы идем. А да, я здесь. Раздалось в ответ через пару минут. Что вы хотели? Вы занимались допросами богачей, которых арестовали по моему приказу? Да. С этим были какие-то проблемы? Прошло слишком мало времени, они еще не прониклись и не готовы сотрудничать. Некоторые оказались послабее и, попав в тюрьму, сразу заговорили. Но это относительная мелочевка, ничего интересного. Остальные же молчат или рассказывают полную ерунду. Мне нужны копии их допросов, хочу ознакомиться. Также, похоже, мне придется с ними лично пообщаться. Без проблем. Скажите Гархату, что требуется вам, он организует. Нужные приказы я сейчас отдам. А что с захватом владений арестованных на территории города? Все сделано. Кое-где были сложности. Стражникам даже пришлось вступить в бой, но они победили. Погибших с нашей стороны нет. Сейчас все известные производства арестованных богачей под нашим контролем продолжают работать. Наши люди при поддержке ваших подчиненных из ратуши пытаются разобраться, что там к чему и что с этим всем делать дальше. Никто не пытался отбить арестованных. — Нет, пытались выкупить, подкупить стражников, но открытых нападений не было. Однако вы не забывайте, что еще даже суток не прошло с того момента, как они оказались в тюрьме. — Я вас понял. Добравшись до центрального отделения стражи заходим в него, но дальше не иду и останавливаюсь у входа. — Достань мне материалы допросов богачей и вообще все, что есть по ним. — Я буду в кабинете Сырвоя. Неси туда. — говорю Гархату. Отдав нужные указания, иду в кабинет, от которого у меня все еще есть ключ. Пусть у меня уже имеется и другой кабинет, который в ратуше, и я как-то тут больше не бывал, но никто не спешил выгонять меня из него. Если не ошибаюсь, был там комплект артефактов для проверки грани, видел его где-то. Идти сейчас на постоялый двор за своим нет времени. О, нашел. Довольно произношу, быстро обшарив несколько шкафов, и наконец-то найди искомое. Не ошибся, они в самом деле здесь. И никуда не делись за прошедшее время. Достаю нужные артефакты. Пока Горхат ищет необходимые мне бумаги, сажусь прямо на пол и, привалившись спиной к шкафу, начинаю проверять грань. Вначале охватываю немного, чуть ли не только отделение стражи. А то я же после того, как прорыв грани показал себя в полную силу, не проверял ее. Вроде бы все нормально, никаких проблем. Тогда уже смелее начинаю расширять радиус охвата. Квартал, район, несколько районов, а затем и весь город. Может, проблем с ритуалом и не было, зато оказались кое с чем другим. Прорыв грани создает такие искажения, накрывая ими весь фарген, что ничего не разобрать. Если смотреть небольшое пространство, то кажется, что все нормально. Но если охватить большие площади, то все сразу становится понятно, что что-то тут не то. И причина этого «что-то тут не то» выяснилась быстро. Только вот что делать дальше непонятно. Похоже, ничего выяснить не удастся. В каком состоянии на самом деле грань? Ну, не считая огромного прорыва посреди города. Непонятно. Есть ли еще прорывы? Очень надеюсь, что нет. А если есть, то, видимо, об этом мы узнаем лишь, когда через них полезут твари, что вот вообще нисколько не радует. — Кас, я принес бумаги, — ворвался в мое сознание голос Гархата. Вынырнув из ритуала, сосредотачиваюсь на реальном мире и вижу стоящего передо мной парня. Не слышал, как он зашел. — Спасибо. Благодарю его и, поднявшись на ноги, подхожу к столу, на котором лежит небольшая стопка бумаг. И в самом деле не густо. Начну с этого, а потом возьмусь за самих богачей и действовать буду жестко. Нужно как можно быстрее проверить этот вариант. И или отбросить его, или начать еще сильнее рыть в этом направлении. Потому что если это все-таки не они, не кто-то из людей... Родных, решивших мне так отомстить, или из других богачей, оставшихся на свободе, то значит у нас здесь полная задница и в городе, или отряд разумных тварей грани, или культисты. Я даже как-то не знаю, что из этого лучше.